Глава 19. К. Спать мы легли рано. Завтра предстояла хлопотная ночь, и мистер Трелла не посчитал, что всем нам следует подкрепить силы как можно более продолжительным сном. Да и в течение дня предстоит немало потрудиться. Нужно будет завершить последние приготовления к великому эксперименту, дабы он не сорвался из-за какого-нибудь досадного упущения. Разумеется, мы позаботились о том, чтобы при необходимости вызвать помощь из деревни, но, мне кажется, ни у кого из нас не было дурного предчувствия. Во всяком случае, мы уверенно полагали, что опасность жестокого нападения, какого приходилось остерегаться в Лондоне во время длительного транса мистера Треллани, нам уже не грозит. Что касается меня, я испытывал странное облегчение». Я согласился с доводом мистера Трелани, что если царица Тра и впрямь такова, какой мы ее себе представляем, теперь уже без тени сомнения. Она не станет нам противодействовать ибо мы в точности выполняем все ее желания. На душе у меня стало спокойно, гораздо спокойнее, чем я считал возможным еще недавно, но я никак не мог избавиться от других неприятных мыслей. В первую очередь меня по-прежнему волновало странное состояние Маргарет. Если в ней правда попеременно пребывают две разные личности, что будет, когда они сольются в одну? Я напряженно обдумывал этот вопрос снова и снова, пока тревога моя не возросла до того, что я чуть не начал вскрикивать от нервного напряжения. Меня немало не утешала мысль, что саму Маргарет такое положение дел вполне устраивает, и ее отец тоже ничего не имеет против. Любовь, в конце концов, чувство эгоистичное, и она отбрасывает черную тень на все, что сама же и заслоняет от света. Мне чудилось, будто я слышу, как стрелки часов движутся по циферблату круг за кругом. Ни на миг не отвлекаясь от своих тяжких раздумий, я наблюдал, как ночная тьма постепенно превращается в полумрак. Полумрак сменяется бледной предрассветной мглой, а та рассеивается в первых лучах зари. Наконец, когда приличия уже позволяли встать без боязни потревожить сон других, я поднялся и на цыпочках прошел по коридору, проверяя, все ли в порядке. Мы договорились оставить двери наших комнат приоткрытыми, чтобы любой шум, раздавшийся в какой-либо из них, был отчетливо слышен во всех прочих. Все еще спали, Из-за каждой двери до меня доносилось ровное дыхание, и я возрадовался всем сердцем, что эта тревожная ночь прошла благополучно. Вернувшись к себе, я упал на колени, вознес к небесам пламенную благодарственную молитву и только тогда осознал всю глубину своего страха. Я тихонько вышел из дому и спустился к воде по вырубленным в скале ступеням. Долгий заплыв в холодном прозрачном море успокоил мои нервы и вернул мне присутствие духа. Поднимаясь по ступеням обратно, я видел скалы на другом берегу залива, уже позолоченные солнцем, которое вставало у меня за спиной. От чего-то во мне опять зародилось смутное беспокойство. Все вокруг казалось слишком уж ярким, как иногда бывает перед бурей. Я остановился, любуясь чудесным морским пейзажем, и тут на плечом мне мягко легла чья-то рука. Обернувшись, я увидел Маргарет. такую же ослепительно прекрасную, как лучезарное утреннее солнце. И на сей раз это была моя Маргарет, моя прежняя Маргарет без всякой примеси другой личности. И тогда я подумал, ну ладно, по крайней мере этот последний роковой день начался хорошо. Но, увы, радость моя была недолгой. Когда мы после прогулки среди окрестных скал вернулись в дом, все опять повторилось в точности, как вчера. Сначала мрачности тревога, потом надежда и пылкое воодушевление, глубокое уныние и, наконец, отчужденное равнодушие. Но сегодня нам предстояло изрядно потрудиться, и мы энергично взялись за работу, которая сама по себе была лучшим лекарством от тягостных мыслей. После завтрака мы все спустились в пещеру, где мистер Трелани еще раз тщательнейшим образом проверил расположение всех собранных там предметов, объясняя по ходу дела, почему каждый из них размещен именно так, а не иначе. С собой он принес толстенные рулоны бумаги с точными чертежами, письменами и рисунками, воссозданными по черновым наброскам, которые в свое время сделал вместе с Корбиком. По его словам, там содержались все до единого иероглифические изображения, что покрывали стены, потолок и полгробницы в долине Чародея. «Даже если бы у нас не было общей схемы расположения предметов, выполненной в строго рассчитанном масштабе, мы в конечном счете сумели бы разместить их должным образом, внимательно изучив зашифрованные письмена и символы». Мистер Трелани объяснил некоторые другие вещи, никак в бумагах не отраженные. «В частности, сообщил нам, что выемка в столике из гелиотропа совпадает по форме с нижней частью волшебного ларца», а значит, там он и должен стоять. Сам же столик надлежало разместить так, чтобы каждая его ножка, обвитая уреем особого вида, встала рядом с изображением такого же урея, нарисованного на полу и указывавшего на нее своей головой. Еще он сказал, что мумия, лежавшая на возвышении, вытесанном в дне саркофага в точном соответствии с ее очертаниями, должна быть обращена головой на запад, а ногами на восток, дабы свободно вбирать в себя естественные земные токи. «Если все так и замышлялось, в чем я уверен», — сказал он, «значит, сейчас в действии должны вступить какие-то силы либо электрической природы, либо магнетической, либо смешанной. Возможно, конечно, использована будет какая-то иная энергия, например, излучаемая радием. С последним я проводил опыты». но лишь с тем малым его количеством, какое мне удалось достать. Как я выяснил, минерал, из которого сделан ларец, совершенно невосприимчив к воздействию радия. Безусловно, в природе должны существовать подобные нечувствительные вещества. Радий не проявляет своих свойств, когда заключен в уронините. Несомненно, есть и другие субстанции, нейтрализующие его излучение. Возможно, они принадлежат к классу инертных элементов, открытых или выделенных сэром Уильямом Рамзеем. Вполне вероятно, что в этом волшебном ларце, изготовленном из метеорита, а потому наверняка имеющем в своем составе элементы, неизвестные в нашем мире, заключена некая мощная сила, которая высвободится при его вскрытии. Казалось, эта часть рассуждений была закончена, Но поскольку мистер не сохранял сосредоточенный вид человека, всецело поглощенного предметом разговора, мы молча ждали. После паузы он продолжил. Есть еще один вопрос, который, признаюсь, до сих пор ставит меня в тупик. Возможно, он и не самый важный, но в подобном деле, где столько всего непонятного, существенной может оказаться любая мелочь. Мне трудно поверить, что при подготовке к предприятию продуманному с чрезвычайной скрупулезностью. Можно было упустить из внимания такую вещь. Как вы видите на плане гробницы, саркофаг стоит у северной стены погребальной камеры, а волшебный ларец находится к югу от него. На полу под саркофагом нет никаких письмен, символов или орнаментов. На первый взгляд напрашивается предположение, что рисунки были сделаны уже после того, как саркофаг поставили на место. Но более внимательное исследование показывает, что символические знаки на полу расположены так, а не иначе, с определенной целью. Вот взгляните, здесь письмена обрываются, а здесь продолжаются в правильном порядке, словно перепрыгнув через пробел. Судя по ряду признаков, в таком расположении иероглифов заключен некий смысл. В чем именно он состоит, вот что нас интересует. Посмотрите наверх и на низ пустого пространства на полу погребальной камеры, с западной и с восточной сторон от изголовья и из ножей саркофага соответственно. И там, и там изображены одни и те же символы, размещенные таким образом, что в обоих случаях они частично переходят в письмена, начертанные перпендикулярно к ним. И лишь при вдумчивом рассмотрении можно разгадать сокрытый в них смысл. Смотрите. И сверху, и снизу символы повторяются трижды, в углах и по центру. В каждом случае имеется изображение Солнца, разрезанного линией саркофага пополам, словно горизонтом. Рядом с Солнцем везде изображена прокинутая набок ваза, развернутая прочь от него, но явно как-то с ним связанная. Ваза в иероглифическом письме символизирует сердце, «ап», как его называли древние египтяне. За вазой везде изображена пара воздетых рук, широко раскинутых и согнутых в локте. Это детерминатив «К» или двойника, но сверху и снизу «К» располагается по-разному. В изголовье саркофага руки обращены к горлу вазы, а в изножье в противоположную сторону. Мне думается, вся совокупность этих иероглифических рисунков означает, что во время движения Солнца с запада на восток От заката до восхода, когда оно проходит через нижний мир, то есть ночью, сердце, сохраняющее свою материальную природу даже в гробнице, покинуть которую оно никак не может, просто медленно поворачивается, чтобы всегда быть обращенным к Ра, Богу Солнца, Источнику всякого блага. А двойник, воплощающий деятельное начало, и днем и ночью волен свободно перемещаться, куда пожелает. Если моя догадка верна, значит здесь содержится предупреждение, предостережение, напоминание о том, что разум мумии вечно бодрствует и с ним надо считаться. Или же, возможно, здесь заключено указание, что в ночь воскресения Кана всегда покинет сердце царицы, и она возродится лишь к низшей сугубо телесной жизни. Что станется тогда с памятью и всеми знаниями, накопленными за долгое время странствия ее души? Все самое ценное, что Тера могла бы дать миру, повторно явившись в него, будет безвозвратно утрачено. Впрочем, на сей счет я особо не тревожусь. Это, в конце концов, всего лишь праздные домыслы, решительно противоречащие одному из основных положений египетской теологии. Ка есть неотъемлемая часть человеческой индивидуальности. Мистер Трелло не умолк, и мы все продолжали молчать, выжидательно на него глядя. Наконец тишину нарушил доктор Винчестер. «Но не следует ли из всего вами сказанного, что царица опасалась вторжения в свою гробницу?» «Дорогой мой сэр», — с благодушной улыбкой ответил мистер Треллани, «она была к нему готова. Грабители могил появились на свете не вчера. Наверняка промышляли и во времена царствования ее династии. Терра не просто предполагала возможность такого вторжения, а с уверенностью ожидала его». о чем свидетельствуют меры предосторожности, ею принятые. Во-первых, она спрятала светильники в потайном сердабе, а во-вторых, установила возле него грозного стража, то есть заранее позаботилась о средствах защиты, как пассивных, так и активных. На самом деле, судя по многим намекам, тщательно зашифрованным в дошедших до нас письменах, она даже допускала, что кто-то вроде нас с вами, к примеру, «Со всей основательностью возьмется за работу, которую она сама намеревалась выполнить в урочное время. Впрочем, сейчас я просто строю гипотезы. Ключ к разгадке доступен лишь видящему оку». Опять наступило долгое молчание. На сей раз первой заговорила Маргарет. «Отец, можно ли мне взять чертежи? Я хотела бы изучить их на досуге». «Конечно, голубушка». сердечно воскликнул мистер Треллани, вручая ей бумаги. Затем он продолжил свою лекцию, но уже другим тоном, более обыденным, каким обсуждают практические вопросы, в которых нет ничего таинственного. «Думаю, вам на случай непредвиденных обстоятельств нужно узнать, как работает электрическое освещение в доме. Вы наверняка уже заметили, что электричеством оснащены решительно все помещения, и здесь нет ни единого темного угла. Я все продумал и предусмотрел. Энергия вырабатывается несколькими турбинами, что приводится в движение силой приливов и отливов, как турбины на Ниагаре. Таким образом, я надеюсь свести к минимуму вероятность неполадок и в любое время иметь надежный источник электричества. Пойдемте, я объясню вам общую схему цепей и покажу, где находятся отводы и предохранители. Следуя за мистером Треллани по дому, я не мог не восхищаться завершенностью всей системы и замечательными мерами, которые принял ее создатель против любого технического сбоя, какой только может предвидеть ум человеческий. Но именно эта завершенность и пугала, ведь в деле, подобном нашему, границы человеческой мысли узки, а за ними лежит бесконечное пространство божественной мудрости и божественной силы». Когда мы вернулись в пещеру, мистер Треллани заговорил на другую тему. Теперь нам нужно выбрать точный час для проведения великого эксперимента. С точки зрения науки и механики, если все приготовления завершены, приступать к нему можно в любое время. Но мы должны учитывать также приготовления, сделанные женщиной необычайно острого ума, которая верила в магию и во все вкладывала тайный смысл. А потому нам надо поставить себя на ее место, прежде чем принять то или иное решение. Теперь очевидно, что важную роль в задуманном деле играет заход солнца. Не зря же символы дневного светила с математической точностью разрезанные пополам линии саркофага расположены в строго определенном порядке. Кроме того, мы неоднократно убеждались, что число 7 имело особое значение для царицы – на всех этапах ее рассуждений и действий. Отсюда логически вытекает, что она наметила свое воскресенье на седьмой час после захода солнца. Это подтверждается тем фактом, что во всех случаях, когда она предпринимала активные действия в моем доме, это происходило именно через семь часов после заката. Сегодня здесь, в Корнуоле, солнце заходит в 8, а следовательно нужное нам время — три часа по полуночи. Мистер Трелани говорил будничным тоном, хотя и с величайшей серьезностью, и ни в речах его, ни в манере поведения не было ничего таинственного. И все же известие о точном часе начала эксперимента потрясло нас до крайности, о чем свидетельствовала бледность, проступившая на лицах моих товарищей, и наше оцепенелое молчание. Спокойствие сохраняла одна лишь Маргарет, которая немногим ранее опять погрузилась в отрешенную задумчивость, а теперь вдруг очнулась, радостно встрепенувшись. Отец, пристально наблюдавший за ней, довольно улыбнулся. В таком ее настроении он увидел прямое подтверждение своей гипотезы. «У меня же сердце так и выпрыгивало из груди от страха. Объявленное решение о часе начала эксперимента прозвучало для меня подобием трубного глаза, возвещающего конец времен. Сегодня, вспоминая тогдашнее свое состояние, Я хорошо понимаю, что чувствует осужденный на смерть, когда судья зачитывает приговор или когда часы отбивают последний час перед казнью. Теперь пути назад нет. Мы в руках Божьих. Да, в руках Божьих, и тем не менее. Какие еще силы придут в движение? Что станется со всеми нами, ничтожными пылинками земного праха, подхваченными могучим вихрем, который прилетает неведомо откуда и уносится неведомо куда. И боюсь я не за себя, за Маргарет. К действительности меня вернул твердый голос мистера Треллани. А сейчас давайте займемся светильниками и завершим наше приготовление. Мы немедленно взялись за работу и под его зорким наблюдением наполнили египетские лампы кедровым маслом, а заодно удостоверились, что фитили в них исправны и установлены должным образом. Для проверки мы зажгли лампы одну за другой, все они загорались мгновенно и светили ровно. Покончив с этим, мы еще раз обошли пещеру и нашли все в полной готовности к нашему ночному предприятию. Все это заняло немало времени, и наверняка все удивились не меньше моего, когда, поднимаясь наверх, услышали, как большие часы в холле пробили 4. Мы сели за поздний обед, соорудить который не составило никакого труда, потому как сисных припасов у нас было предостаточно. А после обеда, по совету мистера Треллани, все разошлись кто куда, дабы подготовиться всяк на свой лад к трудной ночи. Маргарет выглядела бледной и утомленной, а потому я настойчиво порекомендовал ей лечь и попытаться хорошенько выспаться. Она пообещала, что так и сделает. Отстраненная задумчивость, то и дело овладевшая ею в течение дня, вдруг на миг отступила. и Маргарет с прежней нежностью поцеловала меня, прощаясь до вечера. Окрыленный этим поцелуем, я вышел из дому побродить по окрестным скалам. Думать мне ни о чем не хотелось, но я инстинктивно понимал, что свежий воздух, ясный солнечный свет и бесчисленные природные красоты, сотворенные Всевышним, лучше всего укрепят мою душу перед грядущим испытанием. Когда я вернулся с прогулки, все уже собрались за поздним чаепитием. Мне, только что пережившему восторг единения с природой, показалось несколько комичным, что мы перед лицом нашего странного, если не сказать ужасного предприятия, по-прежнему связаны потребностями и привычками обыденной жизни. Все мужчины были очень серьезны. За время, проведенное в одиночестве, они явно не только отдохнули, но и основательно обо всем поразмыслили. Маргарет была оживлена почти жизнерадостно, но мне казалось, что ей не достает ее обычной непосредственности. Со мной она держалась несколько отстраненно, что вновь возбудило во мне смутные подозрения. Сразу после чаепития она вышла из столовой, но уже через минуту вернулась со свернутым в рулом чертежом, который взяла днем. Подойдя к мистеру Треллани, она сказала... «Отец, я обдумала все, что вы сегодня сказали о тайном значении символов солнца, сердца и Ка, и еще раз внимательно изучила рисунки». «И каковы же твои выводы, дитя мое?» — живо спросил мистер Треллани. «Здесь, возможно, и иное толкование». «Какое же!» — голос его дрогнул от волнения. Странным звенящим голосом казалось выдававшим уверенность, что в ее словах заключается истина, Маргарет ответила. «На закате Ка войдет вап и покинет его только после восхода солнца». «Продолжай», — хрипло проговорил отец. «Это означает, что двойник царицы, всегда свободный в своих перемещениях, сегодня ночью останется в ее сердце, которое имеет смертную природу и никак не может покинуть свою темницу под погребальными пеленами. Это означает, что когда солнце канет в море, Царица Тера прекратит свое существование как сознательная сила на все время вплоть до восхода, если только Великий Эксперимент не пробудит ее к жизни, а следовательно ни вам, ни всем остальным она не причинит никакого вреда. Чем бы ни обернулся Великий Эксперимент, нам решительно ничего не угрожает со стороны бедной, беспомощной мертвой женщины, которая на протяжении многих столетий ждала этой ночи, отказавшись от возможности обрести вечную свободу старым проверенным способом в страстной надежде на новую жизнь в новом мире. Внезапно Маргарет умолкла. Пока она говорила, в голосе ее слышались странные интонации, жалобные, даже умоляющие, тронувшие меня до глубины души. Она быстро отвернулась, но я успел заметить слезы в ее глазах. На сей раз сердце отца не откликнулось на Мистер Треллани выглядел возбужденным, но при этом сохранял упрямое и властное выражение, подобное тому, что было на его суровом лице, когда он находился в трансе. Утешить дочь, едва не плакавшую от сострадания к царице, он даже не попытался, сказал лишь «Что ж, скоро мы сможем проверить, верно ли твое предположение и действительно ли она не представляет для нас опасности». С этими словами он поднялся по каменной лестнице и скрылся в своей комнате. Маргарет проводила отца взглядом полным тревоги. Странно, но ее очевидное смятение меня почему-то немало не взволновало. После ухода мистера Треллани наступило молчание. Не думаю, что кому-либо из нас хотелось разговаривать. Чуть погодя, Маргарет удалилась в свою комнату, а я вышел на террасу с видом на море. Свежий воздух и красота морского пейзажа помогли мне вернуть хорошее настроение, в котором я находился днём. А при мысли, что опасность насилия со стороны царицы нам больше не грозит, я возрадовался всей душой. Я столь безоговорочно доверял уверенности Маргарет, что мне даже в голову не пришло усомниться в ее доводах. В приподнятом расположении духа, уже не испытывая беспокойства, томившего меня все последние дни, Я прошел в свою комнату, лег на диван и заснул. Меня разбудил возбужденный голос Корбака. «Скорее спускайтесь в пещеру. Мистер Трелани хочет всех нас сейчас же видеть. Поспешите!» Я вскочил и бегом кинулся в пещеру. Там уже собрались все, кроме Маргарет. Она появилась сразу следом за мной, Сильвио на руках. При виде своего заклятого врага кот попытался вырваться, но Маргарет держала его крепко и ласково успокаивала. Я взглянул на свои часы, без малого восемь. Как только Маргарет присоединилась к нам, отец обратился к ней, спокойным настойчивым голосом, какого я у него никогда еще не слышал. Так ты полагаешь, Маргарет, что царица Тера добровольно отказалась от свободы ради этой ночи? Решила стать мумией и ничем больше, дабы терпеливо ждать часа великого эксперимента и оставаться в беспомощном состоянии «Покуда все не закончится либо успехом, то есть воскресением, либо неудачей?» После долгого молчания Маргарет тихо ответила «Да». Во время паузы все в ней переменилось. Осанка, выражение лица, голос – самая ее сущность. Даже Сильвио почуял что-то неладное и с неистовым усилием вырвался у нее из рук. А она, казалось, ничего и не заметила. «Я ожидал, что обретший свободу кот Тотчас набросится на мумию, но на сей раз такого не произошло. Он явно боялся к ней приблизиться. Отпрыгнул прочь, а потом с жалобным мяуканьем подошел ко мне и потерся о ноги. Я взял Сильвио на руки, и он, удобно устроившись, мигом успокоился. Мистер Треллани вновь заговорил. «Ты уверена в этом? Веришь в это всей душой?» Лицо Маргарет утратило отрешенное выражение. Теперь оно светилось страстным воодушевлением, как у человека, которому дано говорить о великих вещах. «Я это знаю», — произнесла она тихим, но исполненным внутренней убежденности голосом. «И знание мое много выше веры. То есть уверенность твоя столь сильна, что, будь ты самой царицей Террой, изъявила бы готовность доказать свою правоту любым предложенным мною способом?» «Да, любым способом», — последовал бесстрашный ответ. «Даже если тебе придется обречь своего фамильяра на смерть? На полное исчезновение?» Голос мистера не звучал жестко и напористо. Маргарет молчала, и я видел, что она испытывает страдания, ужасное страдание. В глазах у нее появилось затравленное выражение, какое любому мужчине мучительно видеть в глазах своей возлюбленной. Я собрался уже было вмешаться... но в следующий миг мой взгляд встретился со взглядом ее отца, горевшим яростной решимостью. Я молчал точно завороженный, молчали и двое других мужчин. Здесь происходило что-то недоступное нашему пониманию. В несколько широких шагов мистер Треллани оказался у западной стены пещеры и резко отодвинул ставню, закрывавшую окно. Сразу повеяло холодным воздухом, и солнечный свет пролился на них обоих, ибо Маргарет уже стояла рядом с отцом. С каменным суровым лицом мистер Треллани указал на солнце, спускавшееся в ореоле золотого огня в море. Голосом твердым и властным, который будет звучать в моих ушах до смертного часа, он произнес. «Решай, говори! Когда солнце скроется за горизонтом, будет уже слишком поздно!» А лицо Маргарет, озаренное закатными лучами, вдруг словно просияло собственным внутренним светом, ровным и чистым. Да, даже тогда. Затем она подступила к столику, где стояла мумия кота, и положила на нее ладони. Теперь она вышла из солнечного света, и вокруг нее сгущались темные тени. Ясным голосом она промолвила. «Будь я терой, я бы сказала, возьмите все, что у меня есть. Эта ночь для одних только богов». Пока она говорила, солнце ушло за горизонт, и на нас спустилась холодная тьма. Некоторое время мы стояли в полной тишине. Сильвио спрыгнул с моих рук, подбежал к хозяйке и вскинулся перед ней на задние лапы, просясь на руки. На мумию он теперь не обращал ни малейшего внимания. Маргарет опять была само очарование, когда печально произнесла. «Солнце скрылось, отец. Увидит ли кто-нибудь из нас его вновь? Роковая ночь!» Наступила